Глава шестая Небо потемнело, когда Айлет вышла из трупного дома. Запах уксуса и едкого мыла тянулся за ней. Подготовка трупа козла для отправки в каструм заняла больше времени и оказалась тяжелее, чем она ожидала. После этого пришлось отмывать всю комнату. Теперь в крови и уставшая... Винатрикс шагала по двору, к основному зданию. Она почти не спала прошлой ночью у костра с Терином. Ее сердце вело ее к кровати. Гул подавляющих чаропесен странно ощущался внутри нее, когда она прошла к лестнице. Ей нужно было замерить и исправить их, сковать тень перед сном. Но зачем? Она потерла рукой утомленный глаз, другой. Лоранта ей не навредит. Проклятый закон Эвандера. Ее тень могла хоть немного побыть свободной. Так они обе отдохнут. И если Лоранта будет свободнее, Айлет не будет одна в своих снах. Опираясь на перила, девушка поднялась, замерев на втором этаже. Тут было две комнаты — винатора Кефана, ждущего его возвращения, и та, что раньше принадлежала винатору Нейну, которую теперь занял Терин. Прибыв в Мелисенди месяц назад, Айлет заняла комнату наверху, и хоть и нашла себе неровный матрас и нечто похожее на подушку, ее взгляд упал на открытую дверь Террина. Дверь в его чистую комнату, прибранную, без пылинки, к его кровати, так красиво застеленной, словно он выгладил простыню. Подушка была такой мягкой и белой. Айлет прошла в комнату, сняла пояс и ножны, бросила их на пол, а потом рухнула на кровать, даже не сняв с себя окровавленную одежду. Она уснула, как только голова дотронулась до подушки, лишь на миг подумав, что пахла кровать террином, примятой хвоей, свежесрубленным кедром, дымом, и ее храп вскоре зазвучал в доме.